Глава 4. Уже 10 минут 9 они всей толпой все еще стояли возле аудитории, в которой должен проходить экзамен. Градус волнения повышался. Чувство легкой неуверенности, возникшее у Лисы с самого подъема, теперь укоренилось и дало прекрасные всходы в виде легкой паники. Ей казалось, что все повторенные вчера руны были обычными. Самое же сложное, она вполне добросовестно забыла и повторять следовало именно их. А главное, что магистр Дилейн, которая могла вполне успешно прекратить эти мучения, решила именно сегодня задержаться. Ребята, стоявшие рядом, молчали, думая каждое своем, и казалось, все одновременно об одном и том же. Миранта вовсе ушла в себя, шепча губами что-то непонятное. Непривычно бледный сегодня Крис стоял рядом и хмуро наблюдал за мучениями эльфийки. Нет. Не выдержала Лиса. Хватит. Хватит об этом думать. Мы все знаем, мы все повторили по двадцать раз. У нас все получится. Крис недоуменно посмотрел на нее. О чем ты говоришь? Удивился он. О том, что вы переживаете так же, как и я, убеждала его Лиса. Но у нас все получится. Я в это, по крайней мере, пытаюсь верить. Эш погладила ее по плечу. Мы вообще сейчас об этом не думаем, возразил ей Крис, а лиса удивленно посмотрела на него. Как не об этом? А о чем же? Спросила она. О записке, которую Миранти вручил тролль. Тот, который ворот, Ниргас. Крис посмотрел на лису и Эша, ничего не понимающих, и стукнул себя по лбу. Вот я дурак! воскликнул он. Вы же ничего не знаете! Пока вы с Эшем бегали за булочками для нас всех в столовую, к нам подошел Ниргас и передал Миранте записку. Вот из-за неё мы и переживаем. Что за записка, Мир? Поинтересовалась Лиса, обеспокоенно глядя на расстроенную подругу. Миранта подняла на нее взгляд и нахмурилась. Ромарин явился. Эльфийка словно выплюнула имя заявленного жениха. Написал, что хотел бы встретиться после обеда. «Приехал, значит?» — вздохнула Лиса и, подумав пару минут, добавила. «Я с тобой пойду навстречу. Мальчишек позже представим ему. Сюрприз будет. Не бойся, одолеем мы твоего жениха». «Ага», — протянула подруга, вздыхая. Нет, даже речь почти уже сочинила, только не выйдет ничего. Представители рода Ис всегда были упрямыми, а особенно». Мне не мое, ему вовсе не интересно. Он же наследник рода. Да и договоренность у них. Мама же в прошлом письме писала. Что с ответом на твое письмо? Спросил Крис. Миранта пожала плечами. Не ответила. Знаете что? Спросила она, делая паузу, будто сомневаясь. Что? Спросила Лиса. Мне кажется, что у них там что-то произошло. Тревога подруги передалась Элисе. «Что-то такое, что заставило их принять это решение. Мама бы ни за что не стала меня принуждать по собственной воле». «Может, съездим на денёк после экзаменов к твоим в гости?» — предложил Задира. «Познакомимся, выясним, что там случилось». В глазах эльфики вспыхнула надежда. «Только это дорого». Тут же погрустнела она. «Туда ведь через сеть порталов добираться нужно» и за каждый переход платить. «Давай не будем загадывать», — предложил Крис. «Получится, съездим. А с этим Раммарином Исом я лично поговорю». Кулаки у задеры сжались, и Лиса поспешила вмешаться, пока не поздно. «Поговорить-то успеешь», — успокаивающе произнесла она, похлопав Криса по руке. «Да и Эш присоединится». «Правда, Эш?» — тот кивнул головой. «Только позже». А сначала дайте нам, девочкам, самим справиться. И насчет поездки — неплохая идея. Все равно добала и каникул еще полторы седмицы. Нужно только придумать, где денег взять. «Я найду», — сказал Эш. «Все вместе съездим после экзаменов». Миранта благодарно посмотрела на Эша. «Ты просто лучший друг, Эш. Я очень благодарна тебе. Я отдам долг сразу, как получу». Вот еще один тревожный признак. Раньше меня никогда не ограничивали в расходах, а тут вообще лишили. В последнем письме мама так и написала, мол, сначала помолвка, потом деньги получу. Будто платит мне за это. Эльфийка горестно вздохнула, и Крис обнял ее, успокаивая. «Адептрис, что это еще за обнимание?» Услышали они голос магистра Дилейн. «Это я так утешаю адептку Эль». Она переживала, не случилось ли с вами чего-нибудь по дороге. Не растерялся Задира. «Как хорошо, что вы пришли. Мы уж хотели узнавать, все ли хорошо». Все, адептрис, все. Магистр сама уже была не рада, что разговаривала с пронырливым адептом, и, увидев Лису, улыбнулась, обрадовавшись подвернувшейся возможности сменить тему. «Адептка Варама, вас ожидают в кабинете ректора». Но мне обещали, что на экзамен вы все же явитесь. Поэтому поспешите, будьте любезны. Хотелось бы проэкзаменовать всех сегодня до вечера, не перенося никого на завтра. Лиса почувствовала раздражение внутри, но, вымоченно улыбнувшись магистру Дилейн, заверила ее, что постарается вернуться как можно раньше, и отправилась к лестнице. Позади послышался приглушенный шепот. Можно подумать, никто не знает, зачем он ее вызывает. Уж точно не выговор получать. Смех адептов подтвердил ее подозрение. Ясное дело, Альжетта. Стыд обжёг щёки девушки. Она ничего не сделала, но ей было стыдно, что мнение сокурсников уже сложено. Ведь просила не выделять ее, не создавать снова ситуацию, только-только благополучно разрешившуюся. Обидно, что это сказано при всех. Дыша как паровоз после забега по ступенькам, Лиса ворвалась в приемную. Нерасара, по прозвищу мышь, уставилась на нее удивленными глазами через линзы огромных очков. Сегодня она даже была не серого цвета, а лимонно-желтого, что вызвало немедленное взаимное удивление. У Лисы даже обида слегка подзабылась. Адептка варама! У вас что-то случилось? Поинтересовалась мышь. Мне сказали, что меня хочет видеть ректор. Выдала Лиса восстанавливая дыхание. «Ах, это...» — протянула мышь. «Да, действительно вас ожидают. Но вызывал вас не ректор, а его гость». Лиса хотела себя ущипнуть, потому что ей показалось, что при слове «гость» мышь покраснела. И одновременно стало интересно, что там за гость такой, что даже серая мышь вдруг пожелтела или покраснела. Непонятно. Подойдя к кабинету ректора, Лиса тихо постучала. Получив разрешение войти, она еще раз взглянула на секретаря и смело вошла в кабинет. В кабинете же, помимо сидевшего в своем кресле ректора, присутствовало еще несколько человек. Лиса сразу заметила одетого в серую форму Яниса, который стоял у окна и от того терялся в дневном свете. Потом перевела взгляд на тепло улыбнувшегося ей Асс Валенсера. А уж после... На остроухого и зеленоглазого красавчика Лера Салиэля. Доброе утро, удивленная от того, медленно произнесла она, обращаясь ко всем сразу. Вот и несравненная лиса, произнес Лир, тут же заслужив пару яростных взглядов со стороны Яниса и Кристиана. Очень рад видеть тебя снова. Эльф не обратил никакого внимания на прожигающие взгляды и, подойдя к удивлённой его обращениям Лиси, галантно поцеловал ей руку, ошарашив девушку этим еще больше. Она уже было принялась вспоминать, в какой момент их отношения с эльфом перешли грань дружеских. Но широкая спина Лира на мгновение закрыла ее от остальных присутствующих. И тот, воспользовавшись моментом, весело подмигнул ей, призывая поддержать его игру. «Я очень рада снова встретить тебя, Лир», — отозвалась она не задумываясь. «Раз мы все уже поприветствовали адептку Варама», — сердито произнес Кристиан, — «давайте уже начнем. Лера вернулся на место около ректорского стола, усаживаясь в гостевое кресло. Ас Валенсер последовал его примеру. А Янис и Лиса остались стоять. Она, не зная, какова ее роль в данном собрании, он из вежливости. «Адептка Варама». Кристиан чуть не пыхтел от злости. «Сядьте уже, наконец!» Она огляделась и, заметив самый дальний от него стул, села, приготовившись внимательно слушать. Я не сопустился на соседней. «Объясню для вновь присоединившихся», — начал Кристиан. Смотрел он прямо на Лису, и в пасмурных глазах мага не было ничего, что обещало бы ей благополучный исход дела. Стало совершенно ясно, Для кого из вновь присоединившихся звучат его слова? Да и посыл, собственно, тоже был понятен. «Прибывшие сегодня представители Крестского охранного отделения?» Секундный взгляд ректора в сторону Асса Валенсера и вновь глаза в глаза с Лисой. «Привезли подписанное указание провести тщательно распланированные мероприятия». Кристиан замолчал, явно пытаясь держаться. «Вызваны эти мероприятия коротенькой запиской. Полагаю, все присутствующие знакомы с содержанием этой записки. Представители охранного отделения, само собой. Лера Салиэль был ознакомлен вместе со мной. Адептка Варама ознакомлена с ней, так как является ее автором. Проигнорировав необходимость поставить в известность ректора своего учебного заведения, она связалась с охранным отделением напрямую, используя личные связи. Слово «личные»? прозвучало отчетливо и достаточно громко. Лиса нервно сглотнула, предчувствуя взбучку, и за неимением прекрасного ковра магистра Вальди опустила взгляд на собственные руки, лежащие на столе. Привычно проведя рукой по безымянному пальцу, нащупала перстень и как-то сразу успокоилась. Другое дело было успокоить Янку, попеременно с Василиной, бушующую в голове. И если от ящерки плескала только чистыми эмоциями, то Василина на это не скупилась. Нужно было закрыться еще с самого начала, но она не успела. Поэтому терпела. «Подумаешь, какой образованный!» Это Василина перехватила инициативу. «Прямо кот ученый! Слова-то какие знает! А он знает, что его адепты мрут, как мухи! Обиделся он на тебя! А то, что это продиктовано только желанием ускорить дело!» Об этом он не думал? И вообще, Лиса, почему ты позволяешь ему так на тебя смотреть? Выпрями сейчас же спину. Чего согнулась? Еще под стол залезь. Лиса спину выпрямила, но глаза на ректора так и не подняла. Пусть сердится в одиночестве. Нечего ее реакцию на это видеть. Реакция была. Лиса и вправду чувствовала себя правой. Только не в этом сейчас было дело. Кто прав, кто виноват. А в том, что дальше делать. Вот и о прервал Кристиана, переводя разговор в более мирное русло. Вы правы, ас, ректор, твердо сказал он, повернувшись так, чтобы видеть всех присутствующих. Мне немного непонятно присутствие здесь Лисы, но так как я не все равно бы поделился с ней сведениями, с моего прошу заметить позволение. В общем и целом, я не возражаю против желания уважаемого Лира Салиэля пригласить ее на наше собрание. «К тому же она имеет самое прямое к этому отношение. Думаю, теперь можно обсудить и само дело». Так это лер настоял на ее присутствии. Лиса с благодарностью посмотрела на эльфа и улыбнулась ему. Она, конечно, не сомневалась в Янисе. Именно поэтому и думала, что до нее дойдет лишь общее решение, а не смысл обсуждений. Янис все же офицер и знает смысл фразы «совершенно секретно». А ещё Ас-Валенсер явно поторопился с выводами об их близких отношениях. Присутствующие кивнули, соглашаясь с предложением старшего следователя охранного отделения. И тот вновь опередил желавшего высказаться ректора. «Лиса волею судьбы принимала участие в расследовании, и вы, как ректор, имеете право воспротивиться этому, Ас-Атейр. Но поймите». Эти преступления являются прямой угрозой порядку, царящему в кресте. Он остановился, успокаиваясь, и продолжил уже не в столь яростном тоне. Поверить невозможно, что маги… Хотя, будем снисходительны все же, маги-недоучки, и Мартин Прим здесь, скорее всего, исключение, чем правило. Но тем не менее маги… Они похищаются в разное время дня довольно легко и в каждом случае по своему сценарию. Тема-то преступления сложна. Невозможно просчитать какую-либо схему, используемую преступниками. Неизвестно ни время, ни место. Сейчас станет пальцы загибать. Ехидно выдала Василина, и Асгерберт действительно демонстративно проделал это, перечисляя собственные доводы. Лиса улыбнулась уголками губ и тут же пожалела об этом, так как говоривший протянул руку в ее сторону привлекая внимание присутствующих к ее улыбающейся персоне. Но благодаря таланту адепки Варама, о котором, к слову сказать, она и сама узнала совсем недавно, нам стали известны небольшие подробности, детали. Слова и фразы, которые она смогла узнать у погибших, скорее всего, имеют смысл. Однако без общей картины, без цели, для которой эти преступления совершаются, он не угадывается. «Как бы мы ни старались это сделать!» Лисе, слушавшей пространную речь аса старшего следователя, пришла в голову совершенно неожиданная мысль, что из аса Валенсера вышел бы образцовый преподаватель. Прекрасно подкованный на ниве расследований и обладавший способностью вворачивать изысканные обороты в речь, он, пожалуй, снискал бы уважение адептов. «Не слышала ты его обороты в молодости!» Хохотнув, прокомментировала эту мысль Василина. Не подозревавший, какой подмоченной репутацией обзавелся, а сваленцер, окончив речь, бессильно покачал головой. А Лир воспользовался паузой и, посмотрев на Лису, заметил. «Я думал, Лиса, что ты только огнем балуешься на досуге, да с вампирами в душилке играешь». На его идеальных губах появилась шальная улыбка. «А ты еще и с душами, прятками и скалками занимаешься?» «Талант, несомненно. И как тут сдержаться, не представляю». Последняя фраза была направлена на Кристиана, предупреждающий сверкнувшего глазами в сторону эльфа. «И не вовлечь адепт Коварама в расследование», — закончил Лир, театрально поклонившись, прямо сидя на стуле асу Валенсеру. Лиса оторвала, наконец, взгляд от собственных рук и тихонько хмыкнула. Лир, как всегда, разряжал обстановку, поднимая ей настроение. «Да, кладезь талантов, а не адепта», — вставил Колоко ректор, покачав головой. «Просто сплошная головная боль». «Только вот вчера ваша головная боль, ас-ректор», — не сдержался Янис. «Смогла распознать систему во всех этих разрозненных фактах». Кристиан посмотрел на него так, что Лисе стало страшно. Она адептка, а не ваш следователь, не так ли?» Ректор не говорил обвинял. Вы, офицер Ламар, подвергаете ее неоправданному риску. Ее вообще не должно интересовать никакое, ни одно из ваших дел. Она учится. Она молодая и неопытная. Разве последняя наша вылазка по вашей инициативе не показала вам, насколько неправильно втягивать ее во все это? Громкость завершающего вопроса была на грани крика. И Янис отступил, молча приняв сказанное. То, что принял он все на свой счет, Лиса поняла сразу. Потому как побледнел Ламар и как заиграли его скулы по красным пятнам, явно выделившимся на его шее. Девушка тихонько сжала его руку под столом, успокаивая. Но он не отреагировал, и руку пришлось вернуть на стол. Обвиняющий взгляд в сторону ректора не принес никакой пользы. По виду Кристиана было понятно, что в этом вопросе он не намерен уступать никому как, собственно, и щадить чьи-то чувства. «Возможно, вы правы, ас-ректор», — вмешался ас одновременно утихомиривая ректора и защищая своего подчиненного. «Но при данных обстоятельствах я все же вынужден просить вас дозволить адепке и дальше участвовать в расследовании. Было бы преступно упускать эту возможность. Лиса — благоразумная Ниса. Она не полезет сама в пекло. Да и мы ей этого не позволим». Лиса даже глаза закрыла, чувствуя, как промахнулся Ас-Валенсер в своих определениях. Она предчувствовала, что ответит на это маг, и ничуть не ошиблась. «Не полезет?» — громко взревел тот, глядя на асса валенсера а уже через секунду на закрывшую глаза Лису. «Да вы посмотрите на неё. Она прекрасно осведомлена, что будет участвовать. Она даже знает, в чем и когда. А именно...» В самом упомянутом вами пекле и в любую секунду. Да ее даже туда приглашать не нужно, сама побежит. Поверьте, осваленсер. я уже попадался на эту удочку не раз. Сначала вам говорят, я сама решу, что делать. Потом вы бежите, хоть как-то отгородите ее от опасности, а после уже лежите и размышляете, как скоро умрете. Лиса проглотила и эту его шпильку. Да, он имел на это право. В конце концов... Он чуть не погиб из-за ее желания проверить особняк. Но она предполагала, что он все же из асов, а в их кругах не принято упрекать женщин в их ошибках. А то, что ты его потом всю ночь выхаживала, совсем значения не имеет. Василина пыхтела самоваром. Разве это честно? Свалить на твои хрупкие плечи всю ответственность. А он где был, когда пошел вместе с вами? На чем я? Когда открывал для вас портал, сам! Он ведь сам же! «Да?» Лиса была вынуждена согласиться. Обсуждения ее персоны велись столь яро, что на их фоне переживания по поводу каких-то там подзабытых рун совершенно выветрились из головы. Вновь вспомнив об экзамене, она с удивлением обнаружила, что препирательства на ее счет шли уже добрых 10 минут, а смысл собрания до сих пор был для неё тёмен. Поэтому… Да-да, именно поэтому а вовсе не потому, что ей надоело выслушивать обвинения в свой адрес от многоуважаемого ректора. Она прочистила горло и спросила. «Простите, а что решили делать?» Голос ее был довольно тихим в данный момент, особенно на фоне громкого голоса Кристиана, всё ещё отголосками эхо, висевшем в воздухе. «Ну, по поводу моей записки. Вы ведь поэтому здесь собрались?» Тишина, повисшая после ее вопроса в кабинете, была нещадно сорвана с алиэлем который громко и заливисто расхохотался. Следом за ним несколько раз хохотнул Асваленсер, а Янис, судя по выражению его лица, еле себя сдерживал. «Так нас, девочка!» — поддержал ее старший следователь. «А вы говорите легкомысленная, Асректор. Да она благоразумнее всех нас вместе взятых!» «Вовсе нет Ас-Валенсер?» возразила немедленно Лиса останавливая заходящий на новый круг скандал. «Просто у меня экзамен идет, а магистр Дилейн просила не задерживаться. Давайте мы тут уже чего-нибудь решим, а потом я уйду, и Ас-ректор будет вдумчиво и многословно ругать меня на все лады». Лир снова затрясся, не сводя взгляда с взбешённого Кристиана. «Вам все шуточки, адепта Варама. а мне потом, если с вами что-нибудь случится, отвечать». Голос мага от чего-то сел на слове случится и он громко выдохнул, скрывая за этим неловкость. А после его все отошел к окну, наверное, остыть. Окно как раз было приоткрыто, отчего в кабинете ректора, несмотря на многочисленных гостей, было довольно свежо. Спустя минуту, в течение которой в кабинете восстановилась рабочая атмосфера, Кристиан закрыл окно и повернулся ко всем, складывая руки на груди показывая таким образом, что вести беседу будет отсюда. «Асваленсер, думаю, нужно удовлетворить любопытство адептки и рассказать о плане, тем более что она и так о нем узнает в скорости». «Согласен». «Что ж...» — Асваленсер прочистил горло. «Согласно вашему предположению, Лиса, адептов убивают в полнолуние. Следующая — через седмицу. Жертва, скорее всего, выбрана». Я полагаю, это маг огня. Вот это для Лиса было сюрпризом. «Почему вы так считаете?» — спросила она. А старший следователь откинулся на спинку стула, рассуждая. «Ну, во-первых, вы сами сказали, а позднее мы убедились, что на теле адепки фламу отсутствуют какие-либо знаки, подобные тем, что были у прошлых жертв. Во-вторых, мы тоже не теряли зря времени и предположили версию, согласно которой Преступники собирают комплект, то есть все стихии. Это легко доказуемо. Тиса — маг земли и воды. Неизвестная девушка в розовом платье — маг воды. Адептка Флама — маг огня. А Мартин Прин служил в младшем составе охранного отделения и был магом воздуха. Он окончил университет всего полгода назад. Асфаленсер помолчал, скорбя. Также нам известно, что магию адептки Флама Они не смогли забрать. Не смогли, Лиса. А старший следователь предвосхитил вопрос девушки. Не смогли, от того и других следов нет, кроме удара кинжалом. Энергию, конечно, забрали, но не стихию. А это значит, что в их комплекте катастрофически не хватает стихии огня. И ещё это означает, что искать жертву будут. Он осёкся. Или уже нашли на факультете огня. А как же та неизвестная девушка, та, что погибла в вересне? спросила Лиса. А сваленсер покивал. Да, она пока не вписывается в картину, согласился он. Но ее мы так и не обнаружили. И, к слову, вы тоже. Лиса задумалась. Скорее всего, я ее не почувствовала, потому что на территории университета стоит защита. Однако Мартина Прина и Альмиру Флама. Ты вполне почувствовала, находясь уже на территории университета, возразил Асваленсер. Нет, неожиданно поддержал ее Кристиан. На тот момент контур защиты был поврежден. Но разве она не смогла бы почувствовать душу неизвестной в тот момент, когда защита повредилась? Осваленсер задал резонный вопрос: Ведь душа Тиса Исколки ждала целый месяц, прежде чем Лиса отпустила ее. «Если девушка не была убита, то это рушит систему полнолуний», — заметила Лиса. «Вовсе нет. В том случае, если ритуал тот был проведен с целью получения стража», — улыбнулся Асваленсер. «Стража?» — удивилась Лиса. «Да. Для его получения тоже нужна кровь жертвы», — подтвердил Кристиан. «Полагаю, адептка Фламы, не давшая забрать свою магию, послужила пищей для низшего демона». «Значит, для образования стража, того, который ранил Ас Ректора». ас Валенсер покивал, подтверждая рассуждение Яниса. И «Неизвестную девушку использовали для создания другого стража. Того, который ранил Василину. Закончила ломара Лиса. Теперь все сходится. Три стихии. Тиса, Водница и Мартин. И два стража. Альмира и Неизвестная. И все таки почему она меня не позвала?» В кабинете повисла угрюмая тишина. Никто не знал ответа на ее вопрос. «Что ж», — задумчиво произнес Лера Салиэль. «Осталось найти огневика, нужного им. Кстати, а почему вы решили, что жертву будут искать именно в университете?» «Существует вероятность, что задействуют кого-то из прошлогодних выпускников», — согласился Асваленсер. «Но думаю, что сейчас их поджимает время». Ведь осталось лишь седмица. «В любом случае, нужно хоть что-то делать», — согласилась Лиса. «Как же обнаружить жертву?» «Полагаю, следует выделить сильных огневиков на всех курсах», — предположил ас Валенсер. «Эту заботу мы хотим поручить асу ректору». Кристиан кивнул, принимая порученную задачу. «А мы проверим выпускников», — продолжил ас старший следователь. Заодно придется проверить и выпускников остальных стихий. Может, найдем нашу неизвестную?» «Душа которой так и не позвала меня», — заметила Лиса. «Не переживайте, Лиса». Асваленсер тепло посмотрел на нее. «Думаю, ей не дали этой возможности». «А как же тот старик из парка?» Вновь вздала вопрос девушка, нахмурив брови. «Или Ниру Фархату все же удалось убедить вас в том, что это был несчастный случай. Асваленсер недовольно поджал губы. Элиса уже было укорила себя за то, что лезет не в свое дело. Но оказалось, что его недовольство направлено вовсе не на нее. Нерфархад переведён в другое ведомство. Он тяжело вздохнул, видимо, вспоминая какие-то неприятные моменты, связанные с этим переводом. А старик, полагаю, оказался случайным свидетелем похищения девушки. Он помолчал, а после вновь обратился к ней. Лиса, Колюш, вы здесь, может подскажете, кто самый сильный огневик на вашем курсе? Лиса, не ожидавшая такого вопроса, замялась. Она даже губу закусила, чтобы не ответить. Но ее заменил ректор. Но вы как раз на нее смотрите, Асваленсер. Ядовито заметил Кристиан. Самая сильная огневица. К тому же еще и с фамильяром что благотворно сказывается на уровне магии». Лиса вновь опустила голову. «В таком случае, думаю, вас, ректор вы знаете, что делать?» — заключил ас-валенсер. «Запереть в самой высокой башне университета? Или, напротив, в самом глубоком подземелье? Думаю, все же собственного наблюдения будет достаточно», — решил за него ас-старший следователь. «Начиная прямо с этого момента, конечно же». Ни за что! воскликнула Лиса в ту же секунду, когда до нее дошел смысл предложения. И никаких покиданий территории университета, добавил он. По крайней мере, до следующего полнолуния. Но, а с Валенсер, Лиса не сдавалась. У меня были планы на следующую седмицу. Придется их отменить. Старший следователь сочувственно посмотрел на нее. Сейчас это небезопасно, Лиса! «Я прошу, ну, обвешайте меня амулетами, если хотите, или дайте охрану». Лиса готова была пойти на что угодно, ведь они уже договорились с Мирантой. И на сегодня, и на следующую седмицу. «Предлагаю себя в качестве охраны». Неожиданно вызвался Лир, опережая Яниса. «Мне-то ты доверяешь, Крис?» Ректор молча с неодобрением смотрел на эльфа. Потом перевел взгляд на Лису. Та застыла в ожидании его решения. Наверное, что-то было в ее глазах. Может, уверенность, что она в любом случае поступит, как сама решит. Может, скрытая просьба, кто знает. Но спустя эту, самую бесконечную из всех минут, он кивнул, соглашаясь. Лиса облегченно вздохнула, попутно соображая, как объяснить ребятам свое зеленоглазое сопровождение. «А как вы будете официально объяснять отобранным адептам, Почему они теперь под охраной? спросила она. А валенсер осуждающе посмотрел на нее. Лиса, пояснил Янис, никто не будет беседовать с адептами. За ними просто установят наблюдение». Вы что, хотите ловить на живца? возмутилась она. Но это же нечестно. Вы даже не даете им шанса защититься, быть готовым к нападению. Но тогда они поведут себя странно. «Это спугнет преступников», — возразил Ас-Валенсер. «Не волнуйся, мы сами о них позаботимся». «Да? В таком случае применяйте и ко мне такие же меры», — упрямо заявила она. «Просто наблюдайте, а не ограничивайте мои передвижения. Разве не будет странным то, что в выходные я не появлюсь на работе? Или появлюсь под руку с Лиром?» Мужчины задумались. Алиса потирала руки. «Глядишь, и от ушастого отделается». «Хорошо», — решил Кристиан. «Лир, по возможности, не показывайся адепке Варама на глаза, но следуй по ее пятам постоянно». Лир наигранно вытянулся по струнке и щелкнул сапогами на манер Яниса. «Слушаюсь, мой командир», — громко произнес он. «Позёр», — проворчала Василина. «Адептка Варама, можете вернуться на экзамен» разрешил Кристиан. «А чувствую, договоримся мы сейчас до того, что вовсе предоставим вас самой себе». Атмосфера в кабинете утихомирилась. Лиса совершенно точно это почувствовала, когда закрывала за собой тяжелую ректорскую дверь.